Глава 5. Было похоже, что Чёрнобород зашёл сюда именно поесть, правда, внешний вид учёного и его спутницы одетой словно на приём плохо сочетался с забегаловкой, на которой они остановили свой выбор. Но это ничего не значило. Может, блины любят. Я же люди, которые любят блины. Я вот к ним без восторга отношусь, но это же вопрос вкуса, да? В общем, они оплатили заказ на кассе и пришли ждать его готовности за столик. Мы с Кейтлин тоже изучали меню, не выпуская ту парочку из вида. Селюдачно, прикрытые плетнём. Мы были для них почти незаметны, а они же всё время оставались у нас перед глазами. Думаю, случайно всё же, высказался я, когда выбрал себе в качестве обеда борщ с пампушками и тарелку с салом. Не похоже, что они тебя провоцируют. Слишком увлечены друг другом, общаются, будто 100 лет друг друга не видели. Я тебе сразу сказала: случайно Непременно, напомни, девушка. Ух, ловила с престарелой. Ну, 50 лет ещё не возраст. Я начал было защищать учёного по многолетней привычке, всегда в споре принимаю сторону мужчин, но вовремя вспомнил, как на него реагирует девушка. Хотя да, спутница у него, как бы ни его полёта, но и встречи явно не деловые, так и обычно в ресторанах назначают, а не в забегаловках торговых центров. Кэтлин заказала себе салат, в отличие от меня, она успела поесть. Некоторое время она крутила между ладонями салфонку, наблюдая за парочкой через коридор, затем вдруг спросила: "А тебе не кажется, что они похожи?" В смысле, не сообразил я. "Ощущение. Ну, лицо у обоих продолговатое. И вот смотри, она так же голову держит, как он, когда слушает. Чуть назад откидывает и наклоняет вправо. И не похожи на любовников". когда Кейтлин обратила на это внимание, я тоже заметил и укорил себя. Как же так, лесовой? Девочка увидела сходство, а ты проморгал. Следователь. Возраст тут вряд ли что-то значит, со значением протянула девушка. Не удержала серьёзную мину на лице и прыснула. Это отец с дочерью, Антон. Ты что не видишь? Отец с дочерью. А что, вполне может быть и так. Сходство есть, возраст подходящий, встреча в забегаловке, просто гуляли и зашли поесть. Не могут же злодеи круглые сутки зловещательные планы вынашивать. Надо им когда-то и время на семью находить. Так что вполне вполне. И это хорошо. Это значит, что экспериментаторы не обнаружили Кейтлин и не наблюдают за ней. Надо за ними проследить. Кровожадно потребовала девушка Хорошо, легко согласился я. А потом? Потом схватить и допросить, узнать, на кого он работает. Просто выбить из него всю дурь, да? Прижать к стенке, и он нам всё расскажет. Почему у меня такое ощущение, Антон, что ты надо мной издеваешься? Нахмурилась Кэтлин. Потому что так и есть. Ты забыла кое-что. Я больше не в полиции, а значит, уже не могу просто так по подозрению в чём-то задерживать людей. А тебе что? Надо всё по закону сделать? Желательно. Но дело сейчас даже не в этом. Подумай. Вот схватим мы его, допросим и куда потом денем? В полицию отдадим, чтобы он рассказал там, как пересаживал ритуалом магию от Эльфак человеку из другого мира. Я тебе уже объяснял, сколько мы после этого проживём. Да. Или другой вариант. Мы не отдаём его в полицию, но тогда куда нам его девать? личной тюрьмы у меня нет, даже офиса нет, благодаря одной нерасторопной помощнице. Отпустить мы его не можем, он тут же побежит к своим. Значит, придётся, я вра지тельно провёл ребром ладони по горлу. Убить? одними губами прошептала девушка. Но как же мы должны узнать, на кого он работает, но убивать вот именно, жёстко отозвался я. Мы должны узнать, на кого он работает. Вряд ли именно Чернобород стоит за твоим похищением. Мы, и... трансформации. Нужно выяснить круг его общения, через него выйти на настоящих злодеев. Правда, с ресурсами у нас, как ты понимаешь, тут я замолчал. В основном потому, что принесли наш заказ, а обсуждать слежку и возможное убийство при официанте было не очень мудро. К тому же, мне пришла в голову идея, Пусть у меня нет привычных возможностей системы, но зато имеется то, чего не было раньше: развязанные руки и куча денег. Для кого-то 5000 может и не великая сумма, мне же она казалась не просто огромной, открывающей новые возможности, и я знал, как ими воспользоваться. За время работы следователем я обзавёлся множеством знакомых в самых разных сферах. Многие из них, что неудивительно, вели не самые законные дела, но либо не попадались, либо были слишком полезны, чтобы их арестовывать. Одним из таких был Кудряш, сорокалетний взломщик, способный проникнуть куда угодно. Был бы только куш приличный. К тому же он был очень технически продвинутым товарищем, посещал кружок любителей радиоделов, навыки там полученные с успехом применял для слежки за жителями дома, который собирался обнести. Сейчас он завязал со своей преступной карьерой, но мне это даже на руку. Навыков, надо полагать, он не забыл. Как и должок передо мной, в своё время я помог ему отойти от дел и отвадил прежних его дружков, которые никак не хотели признавать право домушника на новую жизнь. В голове сам собой вырисовывался план. Я слежу за Чернобородом до его жилища, потом прошу Кудреша проникнуть туда и установить прослушку внутри квартиры. Конечно, бывший вор может и отказаться, что было бы печально, но всё же не критично. Домошник отличная кандидатура. Сам по себе человек не болтливый, да и мне задолжавший. Однако и без него в моей картотеке таких ребят хватало. С обетитом съев борщ, я терпеливо ждал Пока предполагаемый отец с дочерью наконец говорятся, поглядывая изредка на Кейтлин без энтузиазма, ковыряющую салат. Подмигнул ей, мол, всё отлично, и услышал в ответ: "Я его сперва хотела убить". Поднял брови, прося развернуть мысль. Когда увидел его, такое чувство внутри возникло, пояснила девушка: "Не бешенство, а будто айсберг из маленькой льдинки вырос в огромную гору". Вот кущу больше меня. И ещё, знаешь, голос. Ну, тот, помнишь, который говорил что-то, когда я забудешь такое, как же, 8 лет работы следователем, конечно, подготовили меня, но тот момент запомнился особенно отчётливо. Наёмница, которая разом в полтора тяжелее меня вдруг взмывает в воздух и висит, а её напарник, пожелавший придушить Кетлин, отлетает на пару метров, окутанный сетью из крохотных молний. Первое и единственное на моей памяти применение имярианка эльфийской магии. Тогда она упомянула, что слышала внутри себя мужской голос, говорящий на незнакомом языке. Я подозревал, что это было что-то вроде памяти убитого на ритуале эльфа, как его там по имени, из дома снежной ели. Её спяная с магией сущность, которая просыпается в моменты стресса нового носителя, Кейтлин Смирновой, поняла, что он говорит. Спросил я, демонстрируя спокойствие, хотя по правде сказать, меня серьёзно обеспокоили её слова. Сейчас девушка походила на гранату, на боевом взводе, вроде бы и безопасная, пока в руке держишь, но способная натворить дел, стоит её отпустить. "Не, бормотание какое-то", ответила она. Даже отдельных слов не разобрала, просто бу-бу-бу такое. Единственное, я откуда-то знаю, что это не русский язык, эльфийский. Надо полагать, На каком ещё языке может говорить призрак? Это тоже было проблемой, и с ней требовалось что-то делать, причём быстро. Девушку нужно было либо учить пользоваться доставшимися ей возможностями, либо как-то блокировать их. Оба пути предполагали обращение к специалисту, что автоматически делало задачу практически невыполнимой. Как развивать дар, так и купировать его могли исключительно представители старших рас. точнее только эльфы, но просить их о помощи было с родни самоубийству. В общем, куда ни кинь всюду клин. Без обучения Кэйтлин рано или поздно сорвётся и выдаст на людях какое-нибудь боевое заклинание, с обучением же тоже понятно. С этим надо что-то делать. Кэйтлин словно мысли мои прочла. Я это не контролирую. Сделаем. Не переживай, тепло улыбнулся ей я. Муж, если что и умеют делать ментаты, способные чуять фальшь в голосе собеседника, так это врать. На дёлом способ. Чернобородка к тому времени закончил с блинами, подал руку спутнице, помогая подняться и двинусок к выходу из блинной. Я удержал Кейтлин, чуть было не подскочившую вслед за ними, проводил взглядами спины мужчины и женщины, неторопливо положил деньги за обед, после чего сказал помощнице: "Твоя задача остаётся прежней искать офис". Что? Возмущение в её голосе было столько, будто я был девушке отцом, и прямо сейчас запретил ей идти с подружками на танцы. Выражение лица, впрочем, было таким же. Я сам за ним прослежу, а ты займёшься своим делом. Но я он знает тебя в лицо и может узнать. А меня нет. Я спокойно пройдусь за ним, после чего поставлю его дом на прослушку. Вечером, дадут боги, уже будем слышать, с кем и о чём он говорит. Не спорь и не обижайся, кот. Всё, я пошёл. а то и изведу их потеряю оставив Кэтлин хватать воздух и придумывать новые ругательства я прогулочным шагом направился вслед за учёным проговаривая про себя список дел требующих моего участия и внимания и тихо от него облидевая проследить за чернобородым вряд ли он будет долго гулять если женщина рядом с ним его дочь то семейная встреча должна бы уже и закончиться хотя она могла приехать из другого города к нему в гости тогда в любом случае где-то они живут пока гуляем позвонить кудрешу подредить на работу сколько это может стоить интересно а оборудование оно есть у него или мне нужно его покупать и где как раньше было проще сделал заявку и забыл всё что нужно тебе принесут а специалисты ещё и настроят только кнопки нажимай парочка свернула к выходу из торгового центра и я прибавил шагу не хотелось упустить их в уличной толчее или прозевать момент когда они сядут в машину При любых обстоятельствах до 6, в крайнем случае до половины 7 я должен закончить. В это время НОП должен быть ещё на службе. Заскочить к нему, понять, что там за хрень с проклятыми артефактами, может, правда бывает? Или какая-нибудь ещё вещь может довести здорового и не старого ещё человека до сердечного приступа за месяц и не оставить никаких следов применения магии? А может жена его тихонько чем-то травила? малыми дозами, которые потом эксперты не обнаружили. Касательно дела, как я его назвал, проклятый артефакт, мне было немного стыдно. Но я уже желал, чтобы оно не оказалось пустышкой. И не только потому, что раскрытие его положительно скажется на моей репутации, имелась ещё одна причина. Полученный аванс от Светлова я сейчас спущу на другое расследование. Отдавать такие деньги мне попросту нечем. Чернобород тем временем усадил спутницу в красный Daimler, сам обогнув хищную морду авто, уселся на место водителя. Я прыгнул в ближайшее такси, велел водителю следовать за подозреваемыми. Сам же устроился на сиденье так, чтобы меня нельзя было разглядеть в зеркале заднего вида, даже если мы сильно сблизимся. "То а я", держено-готовию понимающей улыбкой спросил таксист, примерно моего возраста мужчина с шикарными казацкими усами на поллица. По всей вероятности он заметил женщину, которую Черноборот усадил в Daimler, и сделал вывод, что слежу я за ней. Угу. Неопределённо промычал я. Это было проще, чем придумывать другую причину преследования красной машины. Красивая, оценил водитель. Красивые они все ветреные. Я тебе говорю, вот была у меня И он затянул историю про какой-то случай, произошедший с ним во времена беспутной молодости, в которой фигурировала такая же ветреная красотка, разбившая ему сердце, и я слушал вполуха, одновременно ещё в адресной книге коммуникатора телефон Кудреша. "Здравствуйте", знаком попросив прощения у таксиста за то, что прерываю его увлекательный рассказ, поприветствовал я нужного мне специалиста. "Алло, Вадимович, какими судьбами?" отозвался бывший в вор удивлённо. Помощь мне твоя нужна. Вы же знаете, для вас всё что угодно по прежнему профилю. Антон Владимирович, всё понимаю, жутко извиняюсь за такую просьбу, но у тебя сейчас как со временем? Кудряш вздохнул с какой-то обречённостью. Через час заканчиваю на работе. Я тебе скину адрес, подъезжай туда, я тебя буду ждать. Всё объясню, чтобы не по телефону, очень прошу. Буду. Куртка ответил, отставной домошник отключился. А мы с таксистом ещё минут 30 ехали из центра к окраинам, туда, где высотки сменялись старенькими домами из саманного кирпича и дорогими особняками с двухметровыми заборами. Я выслушал от него ещё штуки 3 истории, каждая из которых начиналась со слов: "Вот, помню, был у меня случай". И к концу поездки был готов задушить слова охотливого водителя, зато ни одного вопроса от него не дождался, что было несомненным плюсом. Даймлер Чернобородо остановился возле ворот двухэтажного особняка из красного кирпича. Мы же припарковались за полквартала от него, закрытые густой листвой орешника. Будем ждать, уточнил таксист, причём, как мне показалось, с надеждой на положительный ответ. Да, давай посидим, мысленно прикинув объёмы наличия, ответил я. Перебрался на переднее сиденье, откуда наблюдать было удобней, и приготовился к новой порции бесконечных, как степь вокруг города, историй. Учёный галантно помог даме покинуть авто, распахнул перед ней калитку и сам скрылся за высоким забором. В общем, чем больше я за ним наблюдал, тем меньше верил теории Кейтлин про папус-дочери. Но не виду так себя отцы с дочерми, уверен. Да личного опыта не имею, но много раз видел у других. Хотя сходство имелось, тут моя сотрудница была права. Я прождал около 20 минут, прежде чем решил, что он сюда не на минутку заскочил, после чего отправил адрес Кудрешу. Он и приехал буквально через полчаса, спасая мою увядшую уже от нескончаемого монолога водителя уши. Поездка с ожиданием, кстати, обошлась мне в 43 рубля. Красиво живут частные сыщики. Ну что тут, без энтузиазма поинтересовался бывший вор, оглядывая тихую улочку, утопающую в тусклой осенней зелени. Был кудряш уже не молод, да и жизнь его потаскала, но с момента нашей последней встречи явно похорошел. Видимо, хорошо питался, мало пил и не имел проблем с законом. А лицо его раньше жёсткое, волчье, подокруглилось, да и в талии он подобрел на пару размеров. Приехал на новеньком Дукси, меньше чем год как из салона, прямо совсем мещанином стал. Небось ещё и в кредит взял. Я указал ему на интересующий меня дом, не забыв сообщить, что более не являюсь сотрудником полиции, а выступаю в качестве частного детектива. Данная информация, как ни странно, сделала печальное лицо кудреша заинтересованным. То есть это по делу вашему, уточнил он по-хозяйски, осматривая сабняк. Я слышал, что вы в отставку вышли, а когда мне позвонили, надумал себе невесть что, но ну, надо же, как сарафанное радио работает в определённых кругах. Первый день на гражданке, а уже куча осведомлённых лиц. Акудреш, получается, решил, что я сразу после ухода из системы решил сменить сторону, встал под другую сторону закона. Не сказать, что раньше такого с моими коллегами не случалось, но чёрт возьми, обидно стало. В доме сейчас мужчина, лет 50, похожий на университетского профессора, и женщина весьма привлекательная, вдвое его моложе. Может, и ещё кто есть. Я за ними следил, когда они сюда ехали. Мне нужно, чтобы ты убедился, что они тут живут и поставил дом на прослушку. Без санкций, естественно, уточнил я на всякий случай. Бывший вор только усмехнулся понимающе. По-хорошему, надо бы проследить за перемещениями профессора, установить его круг контактов, и если это возможно, как-то добиться того, чтобы прослушивать его телефонные переговоры. Антон Вадимович, а вы меня ни с кем не перепутали? Обращался ко мне кудряш, только на вы. Как привык ещё, когда я в статусе следователя был. и слежка и прослушка и в коммуникатор жучок поставить, не говоря о том, что это не вполне законно, и не всё я могу сделать. Тут вам целая бригада нужна. Так выступи бригадиром, Кудряш, оборвал я его. И уверен, ты сможешь подобрать людей. Я не предлагаю работать бесплатно, обозначь бюджет, клиент всё оплатит. Хорошо платит. Знакомое мне по прежней жизни выражение намек появилось на лице домошника. В разумных пределах вспомнил я высказывание Светлова Возьмёшь подряд бригадир Но я нигде не свечусь с клиентом не ручаюсь всё через меня тебя нет Тогда берусь махнул рукой кудряш Всё одно кредит за ласточку закрывать